Глава 13. Света, оправдавшись срочным делом, сначала навестила Ирку. Оказалось, что подруга еще не обедала, поэтому, тащив кафе, я подвергла ее допросу с пристрастием. Понимая, что она может отмахнуться, предусмотрительно не созналась, что о ее внезапном повышении и новом проекте уже в курсе. Ира рассказала все в подробностях, упомянув, что успела принять на должность дизайнера утреннюю посетительницу. Вот тут я и удивилась и немного обиделась. Утром эта самая Ксюша произвела впечатление особы, не обремененной интеллектом и моральными принципами. А тут уж и на работу взяли и не кем-то, а дизайнером. Ха, диплом, хмыкнула я скептически. Папочка купил, наверное. Я тоже сначала так подумала. Улыбнулась Ира и, достав из сумочки блокнот, раскрыла и пододвинула его ко мне. Ого, это же ты! Охнула я, рассматривая портрет, нарисованный лишь карандашом. Ксюша его за пять минут нарисовала. Поделилась подруга, тут же демонстрируя еще один рисунок. — Как реалистично! — восторженно пролепетала я, разглядывая набросок комнаты. — Таких дизайнеров с руками отрывают! — подмигнула Ира и, вздохнув, заторопилась. — Все, мне пора работать. И мне! — вздохнула я. — Все так плохо? — осторожно уточнила подруга. — Нормально. — буркнула я и, пожав плечами, смутилась. — Не пойму я его. — Может, тебя и правда перевести? — предложила она неуверенно. — Не могу. — покачала я головой и, понимая, что реальную причину раскрыть не решусь, едва слышно добавила. — Мы поспорили, и я теперь из принципа не уйду. — Как? На что? — удивленно выпалила Ира. — Неважно. Отмахнулась я и, зайдя в кабину лифта, сделала вид, что ищу что-то важное в телефоне. За подготовкой шаблонов новых договоров семён просидел почти до семи вечера. Я находилась в приемной, иногда вызывая к нему нужных специалистов, готовила кофе, а в оставшееся время зависала в собственных мыслях. Получается, Ира смогла придумать что-то стоящее, и даже какая-то Ксюша смогла за один визит впечатлить своими умениями. А как же я? Раньше особо не стремилась изобретать велосипед. Работа в школе строго регламентировалась учебным планом и четкими инструкциями. А сегодня слова Семена меня задели. Замуж и все? Но я же не пустышка. Открыв сайт компании, посмотрела на перечень основных услуг, а потом залезла на несколько сайтов конкурентов, занимающихся постройкой частных домов. Долго изучала чертежи, картинки, фотографии готовых объектов, а потом меня осенило. Достала из ящика с канцелярия чистый блокнот, и несколько цветных маркеров, и погрузилась в привычный мир. Рисовала долго, усердно, без сожаления выкидывая неудачные, на мой взгляд, наброски. Даже не сразу заметила, что за мной наблюдает склонившийся над столом семён Рисуешь? — немного удивленно уточнил он, и, развернув к себе блокнот, сдернул брови и хмыкнул. — Света, а что это? — Ничего особенного. — отозвалась я и, поспешно закрыв блокнот, спрятала его в сумочку. А все же, глядя в упор, поинтересовался мой любопытный босс. Я там кое-что заметил. Сама придумала. Потом расскажу. Отмахнулась я и, быстро меняя тему, спросила. А домой уже можно? Поехали. кивнул семён и, подмигнув, добавил. Поужинаем и проверим еще один пункт. А разве мы его в обед не проверили? Спросила, мысленно радуясь, что теперь, похоже, все мои обеды и ужины будут более чем вкусными и разнообразными. Привыкай. Пожав плечами, подтвердил мои догадки босс и, подождав, когда я возьму сумочку, намекнул. К тому же, чем быстрее мы проверим все пункты списка требований, тем быстрее ты встретишься с фаворитом. Да разве я против? Хихикнула смущенно и, выключив рабочий компьютер, направилась к двери. По дороге семён хитро меняя темы, все пытался расспросить меня про рисунки, но я отшучивалась, сказав, что просто немного скучаю по школе. Вернее, по детям, с которыми часто занималась математикой в игровой форме. «Любишь детей?» – сдержанно улыбнувшись, спросил мой босс. «Конечно!» – отозвалась уверенно и, бросив взгляд на его гордый профиль, хмыкнула. «Почему я, по-твоему, пошла учиться на преподавателя?» «Почему?» – признавая, что даже не задавался этим вопросом, переспросил семён «Я росла одна, а всегда хотелось быть чей-то сестрой», – поделилась я и, сполошившись, охнула. «Я совсем забыла добавить этот пункт в список параметров». «Какой?» — заинтересованно уточнил он. «Мой будущий муж должен любить детей. Я бы хотела иметь двоих, а может, даже троих». «Я сам добавлю», — улыбнувшись, пообещал Семен. «А вдруг они не...» — помявшись начала я, понимая, что пункт довольно специфический, и сообщать о нем постфактум как-то нечестно. «Не бойся», — перебил мой босс и, подмигнув, успокоил. «Уверен, претенденты будут только рады». «Точно?» — переспросила настороженно и, заметив, что машина заезжает в подземный гараж элитного дома, напряженно уточнила. «А мы разве не в ресторан?» «Нет», — ответил семёна заглушив мотор, повернулся ко мне. Выдержал небольшую паузу и, расплывшись широкой улыбки, сообщил. «Сегодня мы поужинам у меня дома. А... но... А ужин готовишь ты?» Насладившись моей реакцией, проурчал этот гад и, разведя руками, виновато пояснил. «Свет, твои претенденты хотят убедиться, что ты умеешь готовить». «Мог бы просто спросить», — проворчала, мысленно прощаясь с отдыхом и вкусным ужином в уютном ресторане. «Я привык проверять опытным путем», — покачал головой, оправдывался Семен, и, посмотрев на меня из-под лобья, уточнил с нескрываемым азартом. «А что? Разве не умеешь?» «Умею», — буркнула, поджав губы. «Ну, тогда идем, рыбка моя».